сю ночь по тротуарам носились пыльные призраки. Их поднимали пышущие жаром ветры и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли, будто сполуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскалённый пепел, который осыпал всё вокруг толстым слоем, покрывал недремлющих ночных стражей. и собак, что совсем извелись от жары. В 3 часа перед самым рассветом в каждом доме словно занимался пожар. Начинали тлеть жёлтым светом чердачные окошки. Да, на заре все предметы и самые стихии преображались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро, недвижимым жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком и жгло их своим равнодушным дыханием. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах бронзовой. Провода высокого напряжения на век плененные молнии, угрожающие, сверкали над бессонными домами. Цикады трещали все громче. Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир. У себя в комнате в постели Дугла стаил и плавился, лицо его было все в поту. Уф, сказал Том, входя в комнату. Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке, и не вылезать. Дугла тяжело дышал, пот строился у него по шее. Дуг, ты что спишь? Чуть заметное движение головы. Ты можешь захворал? Да уж этот дом сегодня прям горит огнем. Том приложил ладонь к лбу брата. Как это было всё равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдёрнул руку, повернулся и сбежал вниз по лестнице. "Мам", сказал он. "Дуг, кажется, здорово заболел". Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника. Она замерла, и на лице у неё мелькнула тревога. Сунув яйца обратно, она пошла за томом наверх. "Дуглас", за всё это время не шелохнулся. Цикады трещали изо всех сил. От этого треска звенело в ушах. В полдень у веранды остановилась машина доктора. Он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталы. Тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому. В час дня доктор, качая головой, вышел из дома. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись опять и опять, повторял им негромко: через москитную сетку, что он не знает, право не знает. Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сезового дыма, и ещё добрых 5 минут дрожало в воздухе, когда он уехал. Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнёс наверх. Мать сидела на краю кровати. В комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа. Он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела, задернули за навески и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб. Он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь на пролет. Тронешь и невольно глядишь себе на пальцы, кажется, будто жжет, как до самой кости. Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрящали так громко, что с потолка стало сыпаться и звездка.